Глава четвертая. Одним махом. К великой радости жителей Вешек наемники задержались в гостях. Все из-за Герата. Он настоял подождать еще пару дней, а потом убрать щит с пирамидки. Не прошло и часа после этого, как вдалеке показалось, несколько темных точек, передвигавшихся длинными перелетами прыжками. Богомолы. Сомнений не осталось, пирамидка притягивала их. Непонятно только как и какого хркла ее запихали в деревенский колодец. Мильха предложила проверить каждую деревню по пути. Вдруг найдутся еще такие штуки. Все дружно согласились. В поселение к западу и востоку от основного маршрута решили пока не соваться и подумать об этом после дольмена, который в контракте значился целью похода. Какое-то время отряд даже размышлял, не вернуться ли вовсе свет. Где-то имелся неприятно огромный рой омерзительных треугольных рож. И, может быть, не один. Это сулило возможность не вернуться вообще. Нездраво-здравую мысль благополучно отвергли, и отряд двинулся на север. Жаль только, что пешком. Пирамидку они забрали, решив, что оставлять ее в деревне неразумно, еще бы и опасно. Селянам наказали не вылезать несколько дней, наблюдать за небом и только потом, если твари не появятся хотя бы в течение недели, послать за помощью во всесвет. В следующей деревне отряд оказался через двое суток. Распутится к жнецам ее. Ко всему прочему хлопот добавил невежливо разлившийся от талой воды ручей. Точнее целых два. Без аллигена в отряде пришлось бы мочить лапки, Конечно, Мильха могла бы сделать что-то и с дорогой, но это отняло бы ее силы. А зачем им уставший гинас, когда летают тут всякие? Несколько раз отряду пришлось отбиваться от этих всяких, но после столкновения с Роем одиночный жук или несколько особей уже не казались ужасными. Ха! Да их теперь давили почти как тараканов. Если так можно выразиться об убийстве крылатой твари богомола размером с лошадь. Следующее селение оказалось разорено полностью. Гораздо меньшее, чем вешки, оно представляло собой, скорее, хутор из нескольких дворов. Фаргрин не помнил его, видимо, появилось уже после того, как он покинул родные места. Если бы не твари, через несколько лет здесь, наверное, выросла бы настоящая деревня. Зрелище было совершенно удручающим. В вешках не встретилось ни одного трупа или кости, даже в домах, куда они залезли в поисках необходимых вещей. Здесь же у первой избы путники наткнулись на человеческий череп, кричащий белый и совсем небольшой. Трупного запаха фаргрин не чуял, да и пахнуть давно уже было нечему. То, что не сожрали или не утащили твари, объели другие животные. А с приходом весны и теплых дней дело завершили ранние насекомые. Насекомые к Харклуих. Мильха и Герард Сразу же поискали силу пирамидки. «Я не чувствую ничего. Маген, как всегда, хмурился. Он оглянулся на эльфийку. А ты?» Та покачала головой. Она стояла между разрушенных домов и сосредоточенно глядела вниз. Под землей, кажется, никого нет. Наконец донеслось от ледяной статуи. «Думаю, проверить все же стоит». Рейт направился к останкам ближайшей избы. Фарх мыкнул. «Если ведьма может чувствовать воду до глубины погреба, то...» «Не думал, что она настолько сильная», — пробормотал Герат. «Не могу хоть приблизительно прикинуть уровень ее силы». «Гер, а от чего зависит сила нестабильника?» «Ты сейчас задал вопрос, на который даже остроухие точного ответа не знают», — осклабился коротышка. «Вероятнее всего от настроения и общего самочувствия». «Хм...» Ледяная ведьма сегодня в отличном расположении духа, но если в хорошем настроении она сурова, как Драгзан, то какая тогда в плохом? Твари своим присутствием не радовали, и за четверть часа наемники обыскали все постройки. Да и было их не так много. Погреба оказались пусты, как и разрушенные конюшни, загоны и птичники. То тут, то там белели кости, может быть животных, а может и человеческие колодец оказался целым. Если в нем когда-то и лежали чуждые деревенскому быту предметы, то либо их уже забрали, либо спрятали гораздо лучше. Но только кто это сделал? — Идем дальше? — спросил Рейд, глядя в небо. Солнце стояло еще высоко, но полдень уже давно миновал. Все равно, я так понимаю, тут делать нечего. Далеко они не ушли. Через пару часов ветер сменился на северный и принес с собой кислый запах богомолов. А еще через час перед ними красовался ров, полный стрекочущих тварей. Прикинувшись камушками под снегом, они думали, что предпринять. Вариантов имелось немного — обогнуть рой по большой дуге с востока, вернуться во всесвет или придумать, как расправиться с богомолами. Первые отмели сразу же, такой путь займет несколько дней. К тому же твари все равно могли найти обнаглевших двуногих. А трое в разные стороны, то и дело улетали разведчики. По предположению Мильха, это был рой из вешек. Не мог ведь он исчезнуть бесследно. Пирамидка больше не тянула их в вешки, но гнездо, видимо, все равно требовалось. Возможно, родительское находилось слишком близко, и тварям не хватало еды. «Сколько же жрет такая арава! мелькнула в мыслях у Фаргрина. Судя по хитиновым останкам, богомолы уже ели собственных братьев — Слабых или больных. Самым разумным представлялось вернуться во Всесвет, убедить заказчика набрать больше людей и снова пойти на север. Ага, этот вариант опять отвергли, именно потому, что он был слишком разумным. Наемники они или погулять вышли? Вся наемничьи-братья уже начатое задание прекращало только в крайнем случае. Очень часто понимание, что вот сейчас и есть тот самый крайний случай, приходило немного поздно, за мгновение до смерти, или вообще не успевала прийти. Наемничий азарт – убийственно веселая штука, особенно если дело касалось тварей. Как далеко ты сможешь зайти в этот раз? Сколько монстров удастся прикончить, прежде чем придется отступить? Никто ведь не думает, будто сдохнет. Кто-то, конечно, сдохнет, но точно не ты. Ну а ходящих в чаще, тем более чищебных маньяков – Без зазрения совести можно было считать самоубийцами. Их отряд собрался как раз из таких, из немножечко безумных, немножечко самоубийц. И маньячка у них имелась. Но для приличия они нашли доводы крепче каменного дуба. Во-первых, возвращение будет долгим, даже если в Сизомдоле удастся раздобыть лошадей. Пеший путь туда займет больше времени, чем ушло на то, чтобы оказаться здесь, ведь теперь приходится самим добывать пропитание. Жители вешек дали им хлеба, но совсем немного, с учетом Моагена в отряде. Во-вторых, пока они будут ползти обратно, рой может снова долететь до вешек. Какая тогда разница, где бить богомолов? В-третьих, солидная оплата, в-четвертых... Да какое там в-четвертых, достаточно и трех причин. Поэтому теперь они раздумывали, как укакошить этих тварей. И лучше одним махом всех до единой. «А как выглядит матка?» — спросил Герод. «Так же, как и все, но у нее брюхо длиннее, и она чуть крупнее. Видите богомола в центре роя? Почти не двигаются и не летают. Это защитники, а значит, матка там. Они никогда не оставляют ее. Если справиться с летунами, то разделаться с ними и маткой не очень трудно, особенно с расстояния». Не в первый раз Фаргрин подумал, как им повезло с эльфом в отряде, о лесе, в том числе темных чащих и тварях, а знали гораздо больше других. Знания Мильха были неоценимы, она же и предложила тактику, на которую все согласились. Ее безумно разумный план предполагал накрыть ров огромным щитом, который не позволит тварям быстро разлететься. На вопрос, сможет ли Герат сделать такой щит, Тот ответил утвердительно, ни секунды не раздумывая. Фар даже удивился. Да, коротышка силен, но для такого щита недостаточно одной только силы, требовалось и немалое мастерство. Может, наверное, даже потягаться со стихийниками, подумал Фаргрин, поглядывая на Герата, и точно выше всех нас рангом, на один, а может и на два. Как только коротышка поставит щит, Мильха должна будет оглушить богомолов. Этот момент удивлял сильнее всего Герата особенно. Как она собралась оглушать, но не глыбы льда по башке? Герат уже спрашивал ведьму об этом еще в вешках, но в ответ получил «промороженное ничего». Приходилось удивление держать при себе. «Значит, богомолы будут оглушены или, как утверждала неправильная ледяная ведьма, сбиты с толку». Поэтому несколько секунд после этого твари не смогут быстро двигаться, и Герод сожжет их драконьей атакой. Жуки, спасшиеся от огня, станут задачей близнецов. А те, кто все-таки сумеет добраться до отряда, предназначались Фаргрину. Он не сомневался, таких будет достаточно. С ними ему должна помочь Мильха, но прежде всего на ней лежала защита. Причинять боль богомолам в ворву у нее не получится, После драконьей атаки нам не останется ни капли влаги. В самом конце предполагалось уйти в рощу поблизости, чтобы богомолам было труднее нападать с воздуха. Отряд подобрался к цели поближе. Герат поставил щит, через несколько мгновений раздалась команда мильха, и коротышка, отойдя чуть в сторону, кинул драконью атаку. Твари затрепыхались, зашевелили чудовищными лапами, Маленький огонек Герата ударил в генасский снаряд, и волна огня пошла по рву, выжигая все на своем пути. Драконья атака поражала мощью. На мгновение все даже забыли, что должны делать. Фаргрин кинул взгляд на Герата и застыл от удивления. На его вечно хмуром лице играла безумная улыбка. Такими же безумными были глаза, в них отражалось бушующее пламя. От огня отделилась огромная плеть и потянулась к Магену, постепенно утолщаясь и сворачиваясь в кольцо. «Твари чещёбные!» — выругался Рейд. «Лорин!» Но тот сам уже спешил ближе к Мильха и Фаргрину. Вихрь огня угрожающе завивался вокруг Герета, который, казалось, не стоял, а парил среди языков пламени. «Щит!» — прокричал Рейд. «Пламя ревело, заглушая всё». В следующее мгновение вихрь Герата разорвался, и огонь понесся во все стороны. Мельха охнула, когда их накрыл раскаленный поток. Лорин глянул на нее и заставил всех прижаться друг к другу. Купол вокруг тут же уменьшился, такой проще держать. Башню снесло тупице. Зло выдавил Рейт, оглядываясь на Герата, но в огненном урагане ничего нельзя было увидеть. С обезумевшими генасами Фаргрин не сталкивался. Но, как и все знал, любой генас мог полностью утратить контроль над собой вблизи больших источников силы. Ощущение невероятной мощи ударило в голову и сносило ее напрочь. Опытные генасы справлялись с этим. Но ведь и Герат не новичок. Почему он потерял рассудок? «Сколько он будет бушевать?» — спросил Фар, глядя на Мильха, закусившую губу. «Пока действует атака», — ответил Рейд, тоже не спуская глаз с Эльфики. Может, на несколько секунд дольше. Ледяная ведьма, всхлипывая, таяла от безумного огня. Воздух внутри купола начал нагреваться, щит становился слабее. Выстоит ли он против Герата, да еще и усиленного драконьей атакой? «Дерьмо, Жнецовье!» — выругался Лорин. У Мильха носом пошла кровь. Капли не падали на землю, а взлетали, растворяясь в мерцающем куполе. Ледяная ведьма уже не всхлипывала, а почти выла. «Доставайте мешки и одеяло», — сказал фар. «Ляжем, укроемся ими, хоть пару секунд выиграем, если щита не хватит». Они распластались на земле. Фаргрин помог лечь мильха и следил за ней, чтобы укрыть сразу, как исчезнет щит. И щит исчез.